Эпизодий ОДИНАДЦАТЫЙ СЫН МЕДУЗЫ И ПОСЕЙДОНА ГЛАВА ПЕРВАЯ У всех по-разному. — ГИПОНОЙ! ОГЛОХ, ЧТО ЛИ? — А, что, наставник? Поликрат глядел из-под лобья, хмурился. — Похоже, не в первый раз меня окликает. — Сердится на тугоухого ученика? — Нет, во взгляде наставника крылось что-то иное. «Сочувствие? Понимание?» Узловатые, как древесные корни пальцы, сплелись в замок. Поликрат хрустнул ими, словно сухой хворост ломал. «Есть, — говорю, — иди! Хватит над чучелом измываться!» Я поглядел на плоды своих усилий. Кишками, выпущенными из брюха, из чучела вывалились клочья и целые пуки соломы. «Это я копьем постарался!» Рядом валялась отрубленная рука. Это мечом. Из головы торчали четыре дротика. Три прошли насквозь. Никто не хотел сражаться со мной. Даже деревянным оружием. А я, знаете ли, не особо и рвался. Жаловаться наставнику? Такая жалоба стыд и позор. Вот и приходилось упражняться самому. Пару чучел я уже успел привести в полную негодность. Вчера... Пока рабы вязали новые, разнес в щепки дощатый щит для метания копий. Посылал в него копья одно за другим, а когда под руку попался боевой меч, всадил в щит и его на добрую ладонь с тридцати шагов. В итоге щит тоже пришлось сколачивать новый. А я с утра вернулся к чучелам. С утра? Все обедать ушли, а я и не заметил. Да, наставник! «Сейчас». Противореча собственным словам, поликрат придержал меня за плечо. «Спишь плохо?» Он не спрашивал. «Ну, да, по мне, наверное, видно». «Плохо», — кивнул я. «К чему отпираться?» «Брат во сне приходит». «Каждую ночь. Дело было не только в Деляде, Но я не стал откровенничать. Измором себе берешь? Понимаю. Сам так делал, помню». Брат наставника погиб на войне. Давно, меня тогда еще на свете не было. Помогло? Отчасти. Наставник вздохнул, иначе вообще заснуть не мог. Только когда с ног валился от усталости. Вот и я валюсь, значит. Главное, вином глушить не вздумай. Ага, пообещал я, ни за что. Вино как лекарство я уже пробовал. неразбавленное. Мне такое по возрасту не положено. А, братьев, терять положено. Поборов стыд, я втихаря умыкнул бурдючок крепкого лемносского и в одиночку прикончил его, запершись у себя в каморке. Может, и не прикончил. На утро возле ложа меня ждала подсохшая лужица. Экая подлость! Я в нее угодил босой ногой, когда вставал. Вино? Не блевотина, Точно вам говорю. Вино. Тяжелое муторное забытье Сморило меня дурака На очередном глотке. Вот бурдюк и выпал из рук. Хорошо хоть на ложе сидел. На него и рухнул. Пьяный сон походил на горячечный бред. Год назад я подхватил лихорадку. Знаю, настрадался. Ничего связанного, Жалкие обрывки. Волнами накатывал жар. Горит погребальный костер, ревет пламя химеры, пылает море, мерцают обугленные фигуры, скачут лошади, грохочут боевые колесницы, лязг, мечей, полет, копий. Хищными черными росчерками они проносятся по небу, на миг рассекая гневный лик Гелиуса, багровый, косматый. В вышине зловещих лопают крылья, вниз падает, Леденит душу ужасная тень, великан Хрисаор топчет назойливых букашек, людей, лошадей, тень бросается на него, великан взмахивает мечом, золотой высверг окрашен кровью, и снова пламя лошади копья. Не этот кошмар преследовал меня каждую ночь, заставляя с криком просыпаться в холодном поту. Увы, кошмар-победитель оказался не лучше побежденного. Я снова проснулся в поту, на этот раз в горячем, липком. В голове ярился громовой прибой, катал шершавые валуны, мышцы были вялыми, чужими. С третьего раза я встал, держась за стену, покачнулся, вступил в лужу, помните, глянул на нее родимую — и едва успел добежать до отхожего места. Откуда и прыть взялась. Там меня вывернуло наизнанку. Славься, холодная вода, на голову, внутрь, снова на голову, полегчало. Окончательно пришел я в себя лишь к вечеру, после чего зарекся искать забытья в вине. «Лекарство хуже болезни», — говаривал дворцовый лекарь Агатон. Мудрый человек, а главное — опытный. Короче, обещание наставнику я дал, не покривив душой. Со временем попустит. Совсем? Нет, не до конца. Просто станет легче. Год? Пять? Десять? Не знаю. У всех по-разному. И что делать? То, что делаешь. Только смотри, не загони себя. А неплохо было бы загнать себя. как лошадь. Вот она с хрипом падает вся в мыле, вот не может встать, вот ей перерезают горло, чтоб не мучилась, все равно не выживет. Кто бы меня добил, чтоб не мучился? Нет же, лечить примутся, ухаживать. Что любишь? Я пожал плечами. Мечу всякое в цель, дротики, копья, ножи, камни. Заметил не слепой. «Скоро кру метать начнешь!» «Еще что-то?» Я снова пожал плечами. «Найди, чем заняться. Тоже мне средства. Швыряться, чем попало. Ищи такое, чтобы обо всем забыть. Иначе пропадешь». Я кивнул. Поликрату мой кивок, похоже, не понравился. «Разный пробуй. Бегай, плавай. Таким многословным я его видел впервые». А слов из дерева вырезай, бери камень приседай, пока брат являться не перестанет. Может, жертвы ему принести погребальные? Может, и жертвы. Младший не приходит. Перен. Нет, младший, подумал я. Перен старше меня. Был старше. Теперь он навсегда младший. Так я скоро стану старше Дилиада. Не хочу. Ну, уже хорошо. — Спасибо, наставник. — Ладно, иди. Поликрат был добр ко мне. Он просто не догадывался об истинных причинах моей бессонницы. Являйся мне в снах тень Делиада, это было бы еще полбеды. Дело обстояло хуже.